Глава 21. Анна. Я привыкла к королевскому дворцу Санарии. Эта новость меня огорошила. Даже не думала, что так жаль будет расставаться с чужими, казалось бы, стенами. Но Кианел настаивал, да и для меня путешествие в Васт казалось шансом приблизиться к разгадке всех тайн. Где-то там Макс, который, наверное, уже и не ждёт помощи. Нужно ехать. Ты готова? Киан появился в дверях. Он был одет по-дорожному. Тёмный плащ, добротные сапоги, камзол без излишней вычурности, штаны свободного кроя. И не скажешь, что принц. Так, бродяга с просёлочной дороги. «Готово», — ответила со вздохом. «Что там, твои люди? Нашли гадалку?» «Нашли». Киан отвел взгляд. «Что-то не так?» Я мигом уловила смену настроения. «Она мертва, Аня. Убита. Это ещё один повод поторопиться. В сценарии становится небезопасно». «Хорошо». Гадалку было жаль, хоть и видела ее всего однажды, но все-таки человек. А раз все так сложилось, едем. «Пропустите!» — послышался знакомый голос. «Да пропустите же меня! Госпожа!» В комнату врвалась запыхавшаяся растрепанная совушка. Она упала на колени и протянула ко мне руки. «Госпожа!» — взволнованно воскликнула девушка. «Прошу, возьмите меня с собой. Кто вам будет прислуживать в асте? Кто будет заботиться о вас? О, госпожа!» «Нет, мы не берем никого из сонария!» — отрезал Кианел. Если бы он промолчал, я бы, может быть, не вмешалась, но такой резкий ответ выбил из колеи. «Почему нет?» — ответила совушки на зло Киану. «Собирайся». «Реания!» — прошепел муж. «Ты хочешь оставить меня без тех, к кому я привыкла? Чем слуги вас-то лучше, чем в сценарии? Да и совушка знает, что я люблю, какие платья ношу, какие прически». «Хорошо», — сдался принц. «Пусть едет». Я лучезарно улыбнулась. Эх, не понять Киану русский дух противоречия. Дело было, конечно, не в совушке, хоть я и правда привыкла к расторопной служанке. Просто хотелось посмотреть, готов ли Киан идти на уступки. Да и иметь под рукой доверенное лицо еще никому не помешало. Нико ко времени вспомнила о томившемся в темнице Виконте. Дождалась, пока совушка упорхнет собирать скромные пожитки и спросила. «Киан, а что делать с Расселем? Оставим в темнице? Предлагаешь отпустить?» Мегом нахмурился принц. «Мне все равно. Поступай, как знаешь». Похоже, такой ответ Кианеллу устроил, потому что его лицо мигом просветлело. «Прикажу освободить его, как только мы уедем», сказал принц. «Такой вариант тебя устроит?» «Более чем. Не хотелось бы, чтобы из-за меня кто-то страдал. Может, у них с Рианией действительно были какие-то отношения. Жаль бедалагу. всех «Всех-то тебе жаль», вздохнул Кианелл. Я пожала плечами. Наверное, обострилась сентиментальность в преддверии отъезда. Расставаться всегда тяжело. Тем более меня вырвали из родного мира. И этот дворец на какое-то время заменил дом. «Пора», — сказал Киан. «Да», — кивнула я. «Идём». Накинула на плечи, шаль и поспешила за мужем. Когда закрывала дверь, почудилось, что в комнате что-то упало. Заглянула внутрь. «Ничего». «Хм, странно». «Показалось?» «Но раздумывать стало некогда». Мы спустились по лестнице. У парадного входа ждала карета с гербами Вааста. Слуги и приближенные Киана должны были выехать чуть позднее. Во главе провожавших стоял король-отец. Он поджал губы и хмуро смотрел на меня. «Доброго пути, дочь моя!» — обратился сухим, над треснутым голосом. «Благодарю, батюшка!» — склонила голову. Король порывисто обнял меня и на мгновение услышала, как быстро колотится его сердце. Запоздала кольнула совесть. «Я не его дочь и не заслуживаю такой любви!» Но Киан не дал мне времени на раздумья. Он сухо попрощался с королём, и мы сели в карету. Раздался свист кнута и окрик кучера. Лошади рванули вперёд, оставляя за моей спиной королевский дворец Санарии. Настроение стремительно ухудшалось. Позитивного градуса не добавлял даже великолепный пейзаж, окруживший нас. Стоило покинуть бурлящий город. Горные пики устремлялись высь, норовя достать до неба. Белоснежные и величественные. Они напоминали статуи античных богов. В любое другое время я бы попросила остановить карету и хотя бы несколько мгновений насладилась красотой открывшегося вида. Но сейчас любоваться не хотелось. Я опустила голову на плечо Киана и закрыла глаза. «Тебе нехорошо?» — сразу оживился муж. «Сильно трясёт?» «Всё в порядке», — поспешила его успокоить. «Просто грустно. Чувствую себя перекати полем». «Что это такое?» — уточнил любопытный принц. «Растение из моего мира. Оно движется с порывами ветра, постоянно кочуясь с места на место». «Нечто вроде путь травы», — догадался Кианел. «Не стоит беспокоиться, Аня. Васт — прекрасная страна. Климат у нас куда мягче. Скоро наступит весна, все расцветет». «Не знала, что ты романтик?» Потерла щекой о подставленное плечо. «Когда я покинула дом, у нас заканчивалась осень. Было хмуро, серо и слякотно. Я даже не знаю, сколько там прошло времени. Мама, наверное, волнуется. Реания ведь не станет ей звонить. И на работе. Наверняка приходил кто-нибудь с работы. Ох, и влетит же мне, когда вернусь. «Если вернёшься», — поправил принц, из за такое вмешательство захотелось огреть его чем-нибудь тяжёлым. «Киан, твой мир прекрасен, но у меня свой есть», — отодвинулась я. «И что с того? Человек ко всему привыкает», — философски ответил он. «Ты тоже привыкнешь, Аня. Нужно время». «Киан, мы уже об этом говорили. Я не смогу остаться. У меня там семья, друзья, работа», — перебил принц, — «секретарём». «Ты был внимателен». «Конечно», — подтвердил Киан -Эл. «Ты моя жена, я хочу знать о тебе всё». «Помнится, всего пару дней назад ты знать меня не желал?» Немного перефразировала его слова. Кианал нахмурился, и я пожалела о своих словах. Придвинулась ближе, взяла за руку. «Может, он и прав. Может, я привыкну. Но вот так всё бросить? Навсегда?» «Это выше моих сил. Да и хочу ли я?» «Если бы Киан согласился переехать на Землю, у нас бы не было проблем. Но для этого ему придётся с кем-то обменяться телами. А ведь он даже не представляет, как я выгляжу на самом деле». О чем задумалась? Похоже, принц не собирался молчать. «О жизни», — вздохнула я, — «и между междумирных переездах». «Ой, что это?» Перед глазами открылась удивительная картина. Огромное поле, запорошенное снегом, а на белом снегу алые цветы, словно капли крови. Быть не может. «Это разбитое сердце», — улыбнулся Океанал, прижимая меня к себе. Цветок всех безнадёжно влюблённых. Цветёт всего три дня в году, посреди зимы. Существует легенда о принце, полюбившем простую девушку. Долг призвал его жениться на другой, а его возлюбленная пронзила своё сердце кинжалом. Там, где капли крови упали на снег, выросли цветы. И каждый раз, когда принц их видел, его сердце пронзало боль. Однажды он не выдержал и в лютую стужу ушёл на цветущие поля. Больше его никто не видел. «Как печально!» — вздохнула я. «Но красиво. Сейчас так не любят. «Почему же?» — спросил Кианал. «Потому. Девушка и принц умерли ради своей любви, а мы не можем выбрать, в каком из миров жить». «Это похоже на шантаж», — тихо рассмеялся Киан. «Давай все решим, когда найдем твоего брата и сможем открыть портал в ваш мир. А пока нас ждет долгий путь. Отдохни». Пришлось согласиться. В конце концов, Киан прав. Как говорит моя мама, проблемы нужно решать по мере их поступления. Сначала Макс, потом портал, потом решение, где и с кем мне жить». Я даже не спрашивала, сколько дней продлится наше путешествие, а стоило бы, потому что к вечеру чувствовала себя так, словно с утра до ночи каталась на веселых горках. Вниз головой. Карета подпрыгивала на очередной кочке, и я подпрыгивала вместе с ней и приземлялась обратно на сиденье. Кианал смотрел в окно, с разговорами не лез. Его, казалось, мало заботили трудности дальней дороги. Что б ему? Если мы не будем останавливаться на ночь, послезавтра увидим границу Васта. Сжалился надо мной супруг. А если будем, трястись придется дней пять. Нет, ни за что. Я чуть не взвыла. Никаких пяти дней. Лучше всю ночь буду прыгать на кочках. Набралась наглости и легла на колени принца. Тот, не возражая, только прижал крепче, чтобы не свалилась. Так-то лучше. Усталость давала себя знать, поэтому четверть часа спустя я спала как младенец. И проспала бы долго, если бы не грянули выстрелы. Настоящие выстрелы. Никакой магии. Я почувствовала, что лечу на пол. Киан грохнулся сверху, прижимая сильнее. «Что?» — начала было я, но он зажал рот ладонью. «Ничего», — прошептал тихо. «Не шевелись, я выясню, что произошло». И он шмыгнул в распахнутую дверцу кареты раньше, чем хоть что-то успела понять. Снаружи что-то взорвалось. Просто сидеть и ждать? Нет уж. Не то чтобы я не верила Кианеллу, но как-то не видела в этом мире огнестрельного оружия и заподозрила, что дело плохо. Передвигаться ползком, пусть и в дорожном, но всё-таки платье, оказалось сложно. Подол цеплялся за кочки и торчавшие ветки. Пахло дымом. Я добралась до угла кареты и выглянула. А выглянув, помчалась вперёд так быстро, что крошево полетела из-под ног. Как и думала, огнестрел. Кажется, пистолеты. Мало в этом разбираюсь, зато очевидно, что сейчас одна из этих тварей держит на прицеле Кианелла. Киан, ложись! Крикнула я и прыгнула на спину противнику. Грянул выстрел. На несколько мгновений потеряла ориентацию в пространстве, отчаянно понимая, что не успела. В груди стало жарко. Горячо настолько, что из глаз покатились слезы. И вдруг сила разом меня покинула. Что-то взорвалось. Кто-то сдавленно вскрикнул. Зрение возвращалось слишком медленно. Я видела лишь разбросанных, словно куклы, людей. Одни лежали на земле. Другие повисли на ветвях деревьев. Третьи беспомощно барахтались на снегу. Подхватила выпавший у врага пистолет. «Пусть и не умела стрелять, но лишним не будет». «Рианя!» Кианел, Живой!» Бросилась на шею мужа и зарыдала, как ненормальная. «Анечка!» — тихо шептал Кианел, гладя меня по голове. «Успокойся, дорогая. Ничего страшного. Всего лишь магия Рианне ей даёт о себе знать. Она управляла ветром». «Это я их так припечатала?» Меня накрыло запоздалое осознание. подтвердил принц. «Но если бы не это, мы были бы мертвы. В нашем мире есть подобное оружие, но оно лишь напоминает то, что я видел. А данный тип действует куда разрушительнее». «Это оружие моего мира», вздохнула я. «Не могу сказать, что точь-в-точь точь такое, но очень близко. Думаю, это наши друзья дали о себе знать. Видишь, насколько опасны земные технологии против магии?» Кианел промолчал. Он отвел меня в сторону, пока его солдаты вязали пострадавших. На нас напали всего лишь шестеро. Зато сколько вреда они смогли причинить. Двое солдат убиты, еще пятеро ранены. Из жертв могло быть куда больше, потому что магия не может останавливать пули. Сместить — да, но не остановить. Страшно представить, что будет, если обрушить на васты сонариум мощи земной артиллерии, к примеру. Нет, я не желала такой судьбы для этого мира. Пусть он и нравился мне с каждым днем все меньше. «Нужно было что-то делать. Вот только что. Нужно ехать дальше». Киан казался спокойным, но я знала, что за спокойствием могла скрываться буря. «Риания». Уже отвыкла слышать от него чужое имя, но при солдатах нельзя было иначе. «Возвращайся в карету», — вздохнул Кианел. «Нужно спешить». Приказала себе оставить разговоры на потом. Киану садил меня в карету, а сам направился отдавать распоряжение. Я издалека наблюдала, как принц склонился над ранеными. Не слышала, что он говорил, но один вид серьезного собранного Кианелла внушал уверенность. Не знаю, как солдатам, а мне точно. После пережитого волнения и расхода энергии накатила сонливость. Я едва дождалась, пока мы снова тронемся в путь. Плечо Киана под головой служило очень хорошей подушкой. Он пытался меня растормошить, что-то сказать, но я только пробормотала возмущённое «отстань» и отбыла в мир снов.